Прошло всего несколько месяцев после времени света, а может, несколько недель, а может и вовсе считанные дни. В общем, едва пережив самую страшную в истории человечества катастрофу, мы принялись врать о своем прошлом. Все мы, без исключения, падлы и папаши, фермеры и егеря, торговцы, механики, бармены, проститутки, военные, калеки, нищие и баши, Мы все рассказывали, что в прошлой довоенной счастливой жизни были миллионерами или аристократами, знаменитыми артистами или спортсменами, куртизанками, которых жаждали богатейшие шейхи, или бесстрашными капитанами космических яхт. В своих рассказах мы становились теми, кем грезили. Мы знали, что врём и что слушаем враньё, но продолжали рассказывать и даже верить в то, что слышим и говорим. Потому что с помощью лжи о прошлом мы хоть на время расставались с поганым настоящим. Ложь стала для нас обыденностью. В Зандре очень мало честности, очень мало искренности. Впрочем, в Зандре много чего не хватает. Комментарии к вложениям Гаррика Визиря. «Я до сих пор скучаю по мороженому», — произнес Хаким. Он, не отрываясь, смотрел на маленький костерок, а фразу сопроводил сентиментальной улыбкой, как будто вспомнил нечто необыкновенно доброе, мягкое, согревающее даже сейчас, после кошмара времени света и всей грязи Зандра. В некоторых городах его снова делают, но настоящего московского пломбира — Я, наверное, никогда не попробую. Боюсь, его секрет утерян. — Мы много чего потеряли, — заметил визирь и пыхнул трубкой. — Почему скучаешь ты? — По чистоте, — помедлив ответил комби. — Я часто мыл руки, хотя бы раз в день принимал душ и до сих пор не привык к ощущению грязи. Не люблю его. Оно мне противно, как запах давно немытого тела. «Моего и... и всех вокруг. Я скучаю по чистоте». «А я принюхался», — хмыкнул трэдер. «Знаю. Кажется, ты меня только что оскорбил». «Зандер грязен», — пожал плечами визирь. «Вода сейчас огромная ценность, поэтому Зандер грязен и вонюч. Это надо просто принять». «Ты принял?» «Да, но я скучаю». Путешествие по Рогульским утёсам заняло двенадцать дней, и Гарик сказал, что получилось хорошо. Не так быстро, как бывало обычно, то есть в одиночку, но и не так медленно, как он ожидал, когда его спутниками стали пожилой мужчина и полусумасшедшая девушка. Двенадцать дней по ущельям, узеньким карнизам и перевалам, без тропинок и каких-либо опознавательных знаков на маршруте, руководствуясь лишь памятью, и знаниями разведчика. Утесы были молодыми горами, их основная часть сформировалась во время света в ходе мощных сдвигов, вызванных ударами тектонического оружия, и потому они не были достаточно изучены. Пройти через Рагульские можно было только пешком, и это обстоятельство делало их надежным заслоном на пути отмороженных падальщиков Майдабрежья» что тянулось вдоль такого же юнного как сами утесы, Зигенского моря. Тяжелейшая дорога не позволяла провести веселый котел технику для серьезного наступления, и за Рогульским падлом оставались лишь набеги, которые Баптист отбивал без особого труда. В конце двенадцатого дня утомительного путешествия они различили в поднявшемся ветре сильный привкус соли, Даже Надира промычала что-то невнятное и потыкала пальцами в воздух. Море было совсем рядом. Хаким решил, что надо ускориться, однако визирь, к его удивлению, приказал разбить лагерь. «Зачем нам лишняя ночевка в горах? Во-первых, спускаться с утесов — то еще удовольствие, и лучше это делать днем», — объяснил комби. «Во-вторых, к вечеру шериф накачивается всякой дрянью, и разговаривать с ним бессмысленно. Прикажет расстрелять, никто и слова не скажет. Лучше не рисковать. Спорить трейдер не стал. Они выбрали площадку, насобирали хвороста, сухие горные кусты неплохо горели, запалили бездымный костерок, поужинали, а после лениво глядя на догорающие ветки завели неспешный разговор. «Можно вопрос?» «Ты не устал спрашивать?» усмехнулся Гарик. «И что изменится, если я не дам разрешения?» «Ничего не изменится», — с улыбкой подтвердил Седой. «Все равно спрошу». «Вот видишь». «Я думал, тебя развлекают наши беседы». «Развлекают», — признал визирь. «Я много времени провожу в одиночных походах и ценю хороший разговор». «Или ведешь его сам с собой». Кумби понял, что имеет в виду Хаким. «Читал мои комментарии?» «Как самую увлекательную книгу», — с уважением ответил тот. «Ты прекрасно пишешь. Образ жизни навевает». Гарик решил, что еще одна трубка не помешает, набил ее, раскурил и осведомился. «Так о чем ты хотел спросить?» «Ожидал какую-нибудь пошлятину, а услышал неожиданное. «Почему ты ходишь только по аттракционам?» «Не только». После довольно долгой паузы ответил Гарик, ошарашенный слишком личным вопросом Седова. «Ты редко появляешься в обычных поселениях. А ты слишком много обо мне узнал», — пыхнул облаком дым разведчик. «И мне это не нравится. А мне предстояло преодолеть две с лишним тысячи километров, и потому я всерьез готовился к путешествию», — объяснил Тредер. «Я проложил маршрут, узнал людей» которые смогут помочь преодолеть его. Изучил этих людей, чтобы понять, чем нужно платить. Пауза. Я не просто собирался в безнадёгу. Я планировал в ней оказаться, несмотря на все возможные препоны. И окажусь. И поэтому мне пришлось много о тебе узнать, визирь. Извини. Комби помолчал, переваривая искренний ответ, а затем ответил так же, как должно. «Наверное, на твоем месте я поступил бы так же». «Спасибо». «Не за что». «Извини, если мой вопрос тебя задел». «Твой вопрос логичен». Визирь посмотрел на завороженно разглядывающий огонь на Диру и закончил. «Я отвечу». «Буду рад». «Но потом ты также искренне ответишь на мой вопрос». «Договорились». — кивнул Седой. — Так почему ты ходишь только по аттракционам? — Они честные. — То есть? — такого ответа Хаким явно не ожидал. Разведчик, поняв, что разговор затевается долгий, привстал, подбросил в костер несколько веток, вернулся к спальнику и продолжил. — После войны в нас появилось много зла. Мы стараемся быть добрыми но получается не у всех и не всегда. Жизнь жестока, и потому каждое поселение — закрытая крепость, в которой доверяют только своим. Люди делают вид, что хотят восстановить нормальное общество, но все новые законы и все новые суды защищают исключительно своих. Люди запретили рабство, но платят батракам так мало, что те почти не отличаются от рабов. Люди провозгласили, что выжившие — величайшая ценность, но отворачиваются, когда рядом с ними умирают от голода. И это только часть, только часть лжи, которой пронизаны поселения Зандра. Я не корю людей. Я понимаю, что Зандр жесток, и выжить в нем трудно. Но я не люблю лицемерие. — И выбрал бандитов? — криво усмехнулся Тредер. Они не скрывают свою звериную суть, не прикидываются честными. — Я понимаю, о чем ты говоришь, и так же, как ты, не терплю лицемеров, — медленно произнес Хаким. — Но если все вокруг примут звериную мораль падальщиков, мы не выживем. Люди как общество, как цивилизация не выживут. Да, в нас много зла, но нужно стараться, нужно стремиться к добру хотя бы для своих, но к добру. — Ты в это веришь? — тихо спросил комби. — Ты и стремишься? трейдер тяжело вздохнул. На мгновение в его глазах мелькнуло пламя, не огонь, но пожар. Однако ответ дал искренний. — Я услышал эти слова давно и... Нет, не поверил. И нет не стремлюсь во мне много зла выражаясь твоим языком седой погладил киберпротез но мне кажется я должен об этом говорить чтобы поверил хоть кто то а если не поверил то может быть просто сделал в жизни один хороший поступок один может мои честные слова подвигнут кого то сделать хороший поступок а если каждый из нас сделает В жизни хоть одно хорошее дело — количество добра увеличится и мир. А вдруг мир улыбнется? Ведь мы и есть мир, визирь, и только мы сможем вновь научить его улыбаться. Тредер щурился на огонь и говорил проникновенно от души, открывая то, что думал, во что верил. И Гарик вдруг подумал, что все понял. «Ты поэтому заботишься о девчонке?» «Это твой добрый поступок?» «Это мой грех», — качнул головой Хаким. «Это зло, которое я несу людям». «Девчонка?» — Комби дернул головой, обернулся и увидел, что Надира играет с горящими щепками. «Она грех?» «Это твой вопрос?» Нет. Хоть неожиданный ответ и разбудил интерес разведчика, гарик решил потратить обещанный честный ответ на более важную тему. Решил спросить о том, что мучило его уже двенадцать дней. «Ты ведь...» «Дотовец, трейдер, не так ли?» Седой не удивился. Усмехнулся, кивнул, но ответил не прямо, а вопросом. «Заметил татуировку?» кресты два меча, символ санитарного спецназа генерала Дота, прятались в тепле левой подмышки Хакима. И там же штрих-код с его личными данными. «Когда ты переодевал испорченную рубашку, я стоял далеко, и ты расслабился, забыв, что надо держаться ко мне правым бортом. Забыл, что я комби», — произнес разведчик. «Я поймал тату в имплант, Приблизил, почистил и сильно удивился, поняв, кто ты. «Мы оба знаем, что дотовец не дошел бы до безнадеги», — трейдер чуть пожал плечами. «Меня убил бы первый встреченный вином или папаша». «И ты прикинулся обычным фермером. Авторитетный человек из Харыза забыл мне должен. Он представил меня врачом группе топтунов», которые как раз собирались идти через перевалы пятнадцати. И так началось мое путешествие. В этом признании таился настолько глубокий смысл, что он не укладывался в голове у комби. Абсолютно не укладывался, потому что... Генерал-лейтенант медицинской службы Александр Карлович Дот сразу после времени света занялся своими прямыми обязанностями — оказанием помощи пострадавшим и пресечением распространения инфекций. Будучи человеком решительным и волевым, он ухитрился привлечь на свою сторону, а затем и полностью подчинить несколько военных частей, ставших впоследствии ядром знаменитого на весь санитарного спецназа, безжалостного и спасающего сначала только спасающего но постепенно становящегося все более и более безжалостным поскольку генерал пришел к выводу что время света серьезно повредило человечество и требуется огромная работа по избавлению от последствий базовые территории спецназа стал периметр дота минимально зараженная область внутри которой допускались лишь предельно чистые насколько это возможно в современном мире люди дотовцы вживляли себе дыхательные фильтры не выходили из герметичных помещений без масок и защитных комбинезонов с маниакальной тщательностью следили за пищей и водой результат был среди них даже у родов рождалось мизерное количество однако визе считал, что бегство от зандра ничего не даст и глупо пытаться хранить чистоту человечества, когда сама планета пошла в разнос. На подобные заявления Дот обычно отвечал, что Земля сильна и рано или поздно рассеет ядовитые последствия времени света. «Тебе пришлось ампутировать фильтры», произнес разведчик, намекая на то, что Хаким никогда не вернется к своим. «А еще...» «Снять комбинезон и маску», — спокойно добавил Седой, поглаживая слабую, поддерживаемую киберпротезом руку. «Вот уже несколько месяцев я дышу воздухом Зандра, за пью воду Зандра за и ем пищу Зандра. За Ты не вернешься за периметр?» «Больше никогда». Но Дот сказал, что понимает меня. В его голосе Не было сожаления, только легкая грусть человека, навсегда расставшегося с лучшими в жизни друзьями, которые любили его и которых любил он. Расстался, потому что не мог иначе. «Почему не удалил татуировку?» «Гордость», — с улыбкой объяснил Тредер, — «я дотовец. Я скрываюсь, но я не трус. Ты не первый, кто увидел мой знак». Но ты первый, кто останется в живых. — Потому что я сильнее тебя? — Потому что ты не несешь для меня угрозы. — С прежним спокойствием объяснил Седой. — Ты ничего мне не сделаешь, потому что не захочешь. Я тебя не пугаю. Я тебе интересен. В противном случае ты никогда не задал бы этот вопрос. каким действительно хорошо изучил тех, с кем собирался путешествовать по заандру разобрался в характерах вычислил слабые места он был слишком умен даже для дотовца и гарик внезапно вспомнил древнее почти забытое слово шахматы человек сидящий по другую сторону костра наверняка был мастером этой игры а девчонка быстрый взгляд влево Надира отвернулась от огня и выкладывает на земле узор из разноцветных камешков которые собрала по дороге. Теперь, когда Хаким подтвердил, что является дотовцем, его спутница стала вызывать у разведчика совсем иные подозрения. Она могла оказаться зараженной, недоступным для полевого сканера спящим вирусом и, оказавшись в аттракционе... «Зачем ты идешь в безнадегу?» — хрипло спросил комби. «Неужели не догадался?» Показалось, что Седой искренне расстроен. «Зачем?» «Там живет человек, которого я ищу». «Твой друг?» «Он поможет мне излечиться». И снова непонятно. С точки зрения встроенного в комби медицинского сканера, трейдер был в полном порядке, слегка потрепан путешествием по Зандру, но в целом абсолютно здоров и какую же скрытую болезнь он собрался лечить в дикой безнадёге, что с ней не справились лучшие спецы Дота. Ради чего Хаким оставил периметр с его чистой пищей и чистой водой? Изменить? А если называть вещи своими именами, сломать себе жизнь? Ради чего? В безнадёге есть только фельдшер. Когда я прихожу, люди платят, чтобы я просветил их медицинским сканером. — Я не говорил, что тот человек врач, — ровно произнес Тредер. — Ты сказал, что он тебя излечит. — Все верно. — Пауза. — Он поможет мне вылечить душу. — Хм. — Я слышал о душе, — не стал скрывать визирь. — Когда-то считалось, что эта бессмертная субстанция обитает внутри каждого из нас, — Но время света доказало ошибочность теории. Мы были слишком оптимистичны, полагая, что душа есть у всех. «Ты говоришь так, словно читаешь мои маисли», — Седой помолчал. «Жрущие дни?» «Нет», — через силу ответил комби. «Он не любил вспоминать то время». «Я тоже», — кивнул Трейдер. Мужчины помолчали, слушая треск горящих веток, а затем разведчик вернулся к интересующей его теме. «Прости мое тугодумие, но я так и не понял, зачем тебе в безнадегу?» «Сложи два и два», — предложил Хаким, и в следующее мгновение Карик проклял свою глупость. Он догадался. Безнадега была крупнейшим центром работорговли в этом секторе Зандра. А дотовцы, чистые, прячущиеся внутри периметра, сопротивляющиеся радиации и химии, в общем, сопротивляющиеся всем подаркам новой земли, дотовцы были их излюбленной добычей. Дотовцы приносили папашам самую большую прибыль, и теперь... Кого у тебя похитили? «Сына», — угрюмо ответил трейдер, — «у меня была большая семья, а остался только он. Спасая его во время света, я творил вещи, которые... которые... В общем, я сам не думал, что способен на подобные, но я их делал, и мне не стыдно. Я спас своего сына, и я... я его потерял». «Почему не организовал рейд?» «Слишком далеко от периметра», — машинально ответил Хаким, и тут же, опомнившись, попытался все исправить. «Какой рейд?» «Ты не рядовой дотовец», — усмехнулся комби. И трейдер, помолчав, ответил правду. «Я занимал должность начальника карантинного управления санитарного спецназа». Это третье по значению подразделения штаба после оперативного и управления медицинской разведки. Я... Но визирь не слушал. — Ты командовал карантинчиками ДОТа? — Да. Короткий ответ. И у ошеломленного разведчика отвалилась челюсть, потому что перед ним сидел не человека-легенда или воплощение всех страхов Зандра или Спаситель Зандра, его хранитель, необычный служака, как думал разведчик, затевая разговор один из высших офицеров спецназа. Тебя называют белый равнодушный, закончил загарик седой. Я знаю. Карантинщики Дота, они приходили туда, где возникала опасность эпидемии. Выставляли заслоны и открывали огонь без предупреждения. Внутрь входили только врачи, наружу выходили только после того, как начальник службы лично подтверждал, что спецназ справился и болезнь ушла. Начальник белый, потому что всегда носил поверх комбинезона медицинский халат, и равнодушный, потому что на него не действовали уговоры и мольбы потому что он слушал рыдания, причитания и вопли, отворачивался и оставлял все как есть, держал заслон столько, сколько требовали обстоятельства, позволяя умирать тем, кого нельзя было спасти. Считалось, что он сделан из железа. На полном серьезе утверждали, что по утрам он пьет кровь младенцев, Его ненавидели те, чьи близкие сгинули за карантинными заслонами, и боготворили те, кого спасли его жестокость и хладнокровие. Главный карантинщик — Дота. Только вот звали его отнюдь не хоккеем, трейдер. Ты знаешь, что твоим именем в Зандре детей пугают? Это называется славой. Равнодушно отозвался Белый и закончил. «Я знаю точно, что мой сын в безнадёге, и завтра я его заберу».